Сэму навсегда. Эпиграф. День знает то, о чем и не подозревало утро. Пролог. Ангелы смерти скребутся в мою дверь. Бродя по коридорам и улавливая отражение собственных запавших глаз, что впирились в меня из потускневших зеркал, я сознаю, они зеркала не лгут. Дни моей жизни на исходе. Учителя в школе, говорят детям, начни сначала. Вот и я, взявшись писать историю своей жизни, хочу начать с самого начала. Франсуа Мари Аруэ, более известный под псевдонимом Вольтер, начал свой опыт о нравах и духе народов с описания зари человечества. Но как можно знать наверняка, где они эти истоки?